Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свои лекции по истории Великой Отечественной войны. И будет э, несколько лекций, которые будут посвящены второму периоду Великой Отечественной войны, то есть 19 ноября 1942 года, то есть контрнаступление советских войск под Сталинградом, и до конца декабря 1943 года, то есть до событий, которые ознаменовали собой окончание коренного перелома в годы Великой Отечественной войны. Но вот эта первая лекция этого цикла, она будет посвящена второму этапу Сталинградской битвы, то есть контрнаступлению советских войск и разгрому немецких войск под Сталинградом, прежде всего 6-й полевой армии фельдмаршала Фридриха Паулиса, и военным операциям на советско-германском фронте зимой 1942-весной -го, 1943 -го года. Итак, Надо сказать, что еще в середине сентября 1942 года, когда передовые части вермахта ворвались в Сталинград, в Ставке Верховного Главнокомандования состоялось совещание с участием Иосифа Иссарионовича Сталина, Георгия Константиновича Жукова и Александра Михайловича Василевского, на котором было принято решение приступить к разработке плана наступательной операции на Сталинградском направлении. При этом Иосиф Иссарионович Сталин... Вел режим строжайшей секретности на весь период подготовки этого плана и о полном замысле всей операции знали только три человека. Это сам верховный главнокомандующий, его заместитель, то есть генерал армии Георгий Константинович Жуков и новый начальник генерального штаба рабоче крестьянской красной армии генерал-полковник Александр Михайлович Василевский. К концу сентября 1942 года работа над планом этой операции, который получил кодовое название «Уран», была успешно завершена. Значит, Выполнение плана наступления советских войск под Сталинградом, согласно этому плану, было возложено на части и соединение трех новых фронтовых группировок. Это Юго-Западного фронта, командующий генерал-лейтенант Николай Федорович Ватутин и начальник штаба фронта генерал Майор Герман Давыдович Стельмих, Донского фронта, командующий генерал-лейтенант Константин Константинович Рокоссовский и начальник штаба фронта генерал-майор Михаил Сергеевич Малинин, и Сталинградского фронта, это командующий фронтом генерал-полковник Андрей Иванович Еременко и начальник штаба фронта генерал-майор Георгий Федорович Захаров. Значит, координация всех трех фронтов возлагалась на трех представителей ставки ВГК – Это генерала армии Георгия Константиновича Жукова, а я напомню, что незадолго до этого он был назначен э, заместителем Верховного уголкомандующего. Значит, на генерал-полковник Александра Михайловича Василевского, который, опять-таки, я напомню, незадолго до этого сменил маршала Советского Союза Бориса Михайловича Шапошникова в должности начальника генерального штаба РКК, и генерал-полковника артиллерии Николая Николаевича Воронова, который был представителем ставки ВГК и в этом качестве часто представлял ставку в войсках действующей армии на разных фронтах. 19 ноября 1942 года после проведения мощной артиллерийской подготовки с двух плацдармов, расположенных в районе Клёцкой и Серофимовича. в наступление перешли части соединения. 21-й общевойсковой армии генерала Ивана Михайловича Чистякова и 65-й общевойсковой армии генерала Павла Ивановича Батова, а также войска 5-й танковой армии генерала Прокофьева Логиновича Ромаренко. С выходом советских войск на оперативный простор была полностью разгромлена 3 румынская армия, которая обороняла правый фланг германских войск северного Сталинграда, А 20 ноября 1942 года с Южного плацдарма в районе Сарпинских озер в наступление перешли войска 51-й армии Николая Ивановича Труфанова, 57 армии Федора Ивановича Толбухина и 64 армии Михаила Степановича Шумилова, которые входили в состав Сталинградского фронта. 23 ноября 1942 года войска трех советских фронтов соединились у города Калач-на-Дону и замкнули внутреннее кольцо окруженной Сталинградской группировки противника. Однако из-за недостатка сил и средств внешнее кольцо окружения, которое было предусмотрено первоначальным планом операции, создать не удалось. В связи с этим обстоятельством стало очевидным, что противник, Любой ценой попытается прорвать оборону наших войск на внутреннем кольце и деблокировать окруженную группировку 6-й полевой армии вермахта под командованием генерал-полковника Фридриха Паулиса, которая составляла костяк германских войск под Сталинградом и в самом Сталинграде. Поэтому в Ставке Верховного Главнокомандования было принято решение немедленно приступить к ликвидации окруженной группировки противника. 24 ноября 1942 года советские войска приступили к операции по уничтожению сталинградской группировки немцев, однако ожидаемых результатов, к сожалению, достичь не удалось, поскольку была допущена серьезная ошибка в определении численности окруженных германских войск. Изначально предполагалось, что в сталинградский котел попало Около 90 тысяч солдат и офицеров вермахта. Однако в реальности окруженная группировка противника оказалась на порядок больше. Порядка 330 тысяч человек. Кроме того, генерал-полковник Фридрих Паулис создал довольно прочную оборонительную линию на западном и юго-западном участках фронта, которая оказалась не по зубам советским войскам. Тем временем, по приказу Адольфа Гитлера, Для деблокирования окруженной группировки в Сталинграде была создана новая группа армий «Дон», которую возглавил фельдмаршал Эрих Манштейн. В рамках этой группы были созданы две ударные группировки фронтового подчинения. Это сводная оперативная группа генерал-лейтенанта Карла Адольфа Холлета и сводная армейская группа генерал-полковника Германа Гота костяк которой составляли части 4-й танковой армии Вермахта. Первоначально противник предполагал нанести удар по советским войскам с двух плацдармов южнее Сталинграда, в районе станицы Котельниковской и Тормосина. Однако затем реализация этого плана также была изменена. В конце ноября 1942 года по указанию Ставки ВГК началась разработка нового плана операции по Уничтожению окруженной группировки противника под Сталинградом. А, значит, в ходе обсуждения основных положений нового плана было высказано два предложения относительно характера дальнейших действий на Южном стратегическом направлении. Значит, Что это были за предложения? Ну, в частности, командующий Сталинградским фронтом, генерал-полковник Андрей Иванович Еременко, предложил приостановить операцию по ликвидации окруженной группировки противника и, усилив внешнее кольцо блокады, начать стремительное наступление советских армий на Ростов, с тем, чтобы отрезать пути отхода немецкой группировки Северного Кавказа. Значит, вторую точку зрения высказал начальник генерального штаба РКК генерал-полковник Александр Михайлович Василевский, который категорически отверг предложенный генералом Еременко план действий, который с его точки зрения больше походил на авантюру и дал указание в кратчайшие сроки разработать план операции по разгрому немецкой группировки в Сталинграде. В начале декабря 1942 года в оперативном управлении Генерального штаба РКК которое возглавил генерал-лейтенант Алексей Иннокентьевич Антонов, был подготовлен план новой операции под кодовым названием «Кольцо», согласно которому 18 декабря 1942 года войска Донского и Сталинградского фронтов должны были приступить к разгрому окруженной группировки немцев. Однако противник неожиданно внес существенные коррективы в реализацию этого плана. 12 декабря... 1942 года армейская группа «ГОД» из района Котельниковский перешла в наступление против войск 51-й общевойсковой армии генерала Николая Ивановича Труфанова и устремилась к Сталинграду. В течение целой недели у хутора Верхнекумский Кумский шли ожесточенные бои, в ходе которых противник сумел прорвать оборону наших войск и выйти в район реки Мышковы. В результате произошедших событий возникла реальная угроза прорыва внешнего кольца окружения и деблокирования группировки Фридриха Паулиса в Сталинграде. В этой критической ситуации представитель Ставки ВГК генерал-полковник Александр Михайлович Василевский отдал приказ немедленно передислоцировать на рубежи реки Мышковы войска 2-й гвардейской армии генерал-лейтенанта Родиона Яковлевича Малиновского, и 5 ударной армии генерала-лейтенанта Владимира Захаровича Романовского, которые изначально предназначались для ликвидации Сталинградской группировки противника. Кроме того, тогда же по приказу Ставки ВГК для ликвидации угрозы прорыва к Сталинграду Стармосинского плацдарма в наступление против группы армии Дон перешли войска 1 гвардейской генерала Василия Ивановича Кузнецова и 3-й гвардейской генерала Дмитрия Даниловича Лелюшенко армии Юго-Западного фронта, которые в ходе Среднедонской наступательной операции сковали противника на исходных рубежах и не позволили ему прорвать внешнее кольцо окружения в районе Сталинграда. В течение 19-24 декабря 1942 года В ходе тяжелейших боев в районе реки Мышковы войска трех советских армий 51-й, 2-й гвардейской и 5-й ударной смогли остановить танковые части группы армии Дон и разгромить ее ударные группировки, которые так и не смогли прорваться к Сталинграду и выполнить поставленные задачи. Затем 8 января 1943 года советское командование, в избежание напрасного кровопролития, предъявило командованию окруженных вражеских войск ультиматум с предложением прекратить бессмысленное сопротивление и капитулировать. Однако этот ультиматум был отвергнут, и 10 января войска Донского и Сталинградского фронтов приступили к выполнению плана операции «Кольцо» по разгрому окруженной группировки немцев. Под Сталинградом на первом этапе операции это с 10 по 25 января 1943 года войска 21 армии генерала Ивана Михайловича Чистякова, 57-й армии генерала Федора Ивановича Толбухина, 64-й армии генерала Михаила Степановича Шумилова и 65-й армии генерала Павла Ивановича Батова, сломав оборону противника на южной и западной. Окраинах Сталинграда заняли все аэродромы и максимально сузили площадь окруженной группировки немцев до 100 квадратных километров. Затем 26 января 1943 года началась реализация второго этапа операции, в ходе которой войска 21, 62 и 65 общевойсковых армий сначала расчленили вражескую группировку на две части, а затем полностью разгромили ее. 31 января прекратила свое сопротивление Южная группа войск 6-й полевой армии Вермахта во главе с самим э, командующим, новоиспеченным фельдмаршалом Фридрихом Паулисом, а 2 февраля 1943 года капитулировала и северная группировка противника во главе с генерал-полковником Артуром Шмидтом. Надо сказать, что по общему мнению многих зарубежных, советских и Современных российских историков в ходе Сталинградского сражения общие потери вермахта составили около полутора миллионов солдат и офицеров, три с половиной тысячи танков и более трех тысяч самолетов. Более 90 тысяч солдат и офицеров вермахта, в том числе 24 генерала, были взяты в плен. Катастрофа вермахта под Сталинградом была настолько очевидной, что заставило нацистское руководство даже объявить, В стране трехдневный траур. Надо сказать, что в отечественной исторической науке с победой советских войск под Сталинградом традиционно связывают начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Я подчеркиваю, что именно Великой Отечественной войны, потому что э, начало коренного перелома в ходе Второй мировой войны сейчас большинство историков связывают все-таки с Московской битвой, о чем я говорил в одной из предыдущих своих лекций. И хотя в настоящее время целый ряд авторов, в частности Мерцалов и Соколов, ставят под сомнение данный тезис своих коллег, мы все же согласимся с тем, что именно победа в Сталинградской битве знаменовала собой начало перехода стратегической инициативы в руки советского военного командования. Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом был по достоинству оценен высшим руководством страны. Многие генералы, в том числе Георгий Константинович Жуков, Александр Михайлович Василевский, Николай Николаевич Воронов, Константин Константинович Аркасовский, Николай Федорович Ватутин, Андрей Иванович Еременко, Родион Яковлевич Малиновский, Федор Иванович Толбухин, Василий Иванович Чуйков, Михаил Степанович Шумилов, Павел Иванович Батов, Кирил Семенович Москаленко, Иван Михайлович Чистяков и Николай Иванович Труфанов принимавшие самое активное участие в Сталинградской операции, были награждены полководческими орденами Суворова и Кутузова первой степени, а Иосиф Виссарионович Сталин, Георгий Константин Жуков и Александр Михайлович Василевский были тому же удостоены и высшего воинского звания Маршал Советского Союза. Теперь бы я хотел немного рассказать о военных операциях на Советско-Германском фронте зимой 1942 весной 1943 -го годов И начну я свой рассказ со второй Ржевско-Сычевской операции или операции «Маркс», которая проходила в ноябре-декабре 1942 года, то есть в разгар Сталинградской битвы. Надо сказать, что по строго засекреченному плану ставки Верховного командования полный замысел которого не был известен даже заместителю Верховного Главнокомандующего, тогда еще генералу армии Георгий Константинович Жукова, Для успешной реализации контрнаступления советских войск под Сталинградом на западном участке советско-германского фронта была проведена отвлекающая операция «Марс», на которую в постсоветский период только ленивый не вылил ушатый грязи. Между тем, как установили серьезные военные историки, в частности Гореев, Исаев, Золотарев и другие, сам замысел этой операции возник еще в конце сентября 1942 года, как своеобразное продолжение первой ржевско сычевской операции, проводившейся 30 июля-30 сентября 1942 года. Значит, план этой операции состоял в том, чтобы, во-первых, разгромить 9-ю полевую армию генерал-полковника Вальтера Моделя, которая составляла костяк группы армий «Центр» в районе Ржев, Сычевка, Оленина, Белый. И, во-вторых, отвлечь значительные силы немцев от Сталинграда, где в тот период планировалось приступить к реализации операции «Уран» по окружению шестой полевой армии вермахта генерал-полковника Фридриха Паульса. Поскольку в случае падения Сталинграда по договоренности с Берлином в войну сразу бы не вступили Япония и Турция, что, безусловно, резко бы осложнило военно-стратегическое положение СССР. Причем надо сказать, что по информации генерал лейтенанта Павла Александровича Судоплатова, занимавшего в тот период должность заместителя начальника первого управления НКВД СССР, вторая задача носила приоритетный характер, поэтому информация об операции «Марс» была частично раскрыта руководству Вермахта в рамках стратегической радиоигры «Монастырь». Хотя по плану Генерального штаба РКК Продолжением операции «Марс» должна была стать новая наступательная операция «Юпитер», в ходе которой планировался разгром центральной части группы армий «Центр» в районе Вязьмы. Однако эта операция не была проведена, поскольку операция «Марс», как известно, окончилась неудачей. Значит, к реализации второй Ржевско-Сычевской наступательной операции, общее руководство которой было возложено на заместителя Верховного Главнокомандующего генерала армии Георгия Константиновича Жукова были привлечены войска Калининского фронта, которым тогда командовал генерал-полковник Максим Алексеевич Пуркаев, и Западного фронта, который тогда возглавил генерал-полковник Иван Степанович Конев. В частности, речь шла о том, что в этой операции будут задействованы части соединения 20-й, 22 29 30 31 39 и 41-й общевойсковых армий. Значит, в районе предполагаемого наступления семи советских армий располагались почти все войска группы армии «Центр», который тогда командовал фельдмаршал Ганс Клюга и небольшая часть войск группы армий «Север», которые командовал фельдмаршал Георг Кюхлер. Причем основную роль предстоящей операции должны были сыграть именно войска 9-й полевой армии Вермахта, который командовал один из лучших и одновременно один из самых безжалостных германских полководцев гений обороны, ну, его так называли в тот период генерал-полковник Вальтер Модель. Реализация операции «Марс» началась 25 ноября 1942 года, сразу по трем оперативным направлениям. Значит, войска 20-й армии генерала Николая Кирюхина и 31-й армии генерала Василия Поленова, это войска Западного фронта, атаковали восточный фаз Ржевского выступа, южнее Зубцова, в полосе обороны 39-го танкового корпуса генерала Ганса, Юргена Арнема. Затем войска 22-й армии генерала Владимира Юшкевича и 41-й армии генерала Германа Тарасова, которые входили в состав Калининского фронта, нанесли встречный удар с западного фаса Ржевского выступа, где в районе города Белый оборону держал 41-й танковый корпус генерала Йозефа Гарпа. А 39-я армия Калининского фронта, которой командовал генерал Алексей Зыгин, наносившая в этой операции вспомогательный удар, наступала в полосе 23-го армейского корпуса, которым командовал генерал пехоты Карл Гильперт. В ходе ожесточенных боев, которые продолжались вплоть до 5-6 декабря 1942 года, германским войскам удалось остановить наступление войск 20, 22 и 39 общевойсковых армий, а также взять в кольцо часть войск и соединений 41 общевойсковой армии в районе города Белый. Но тем не менее по указанию Ставки генерал армии Георг Константинович Жуков приказал продолжить операцию Марс и 11 декабря 1942 года началось новое наступление в войск 20-й армии генерала Михаила Хозина, 22-й армии генерала Михаила Селезнева, 30-й армии генерала Владимира Колпакчи и 39-й армии генерала Алексея Зыгина, которая, однако, не увенчалась успехом, что вынудило Георгия Константиновича Жуков 20 декабря 1942 года отдать приказ об окончании этой операции. Вместе с тем, как полагают ряд авторитетных военных историков, в частности Гореев, Золотарев, Исаев и другие, поскольку операции «Марс» и «Уран» проводились в рамках единого стратегического замысла и основной стратегической задачей операции «Марс» было отвлечение сил и средств противника для успешного контрнаступления советских войск под Сталинградом, то нет никаких веских оснований, для того, чтобы считать эту операцию провалом или крупнейшим поражением маршала Жукова, как об этом пишет тот же Глентиц, Свердлов и другие современные зарубежные и российские историки. Более того, как стало известно, руководство советской внешней разведки, а я напомню, что тогда ее возглавил генерал-майор Павел Михайлович Фитин, сознательно слила немцам информацию о подготовке наступления советских войск под Ржевом в рамках уже упомянутой мной радиоигры «Монастырь». И не подозревавший об этой радиоигре генерал армии Георгий Константинович Жуков, естественно, заплатил дорогую цену за свое незнание. Причем в своих знаменитых мемуарах э, «Воспоминания и размышления», которые были опубликованы в 1969 году, Он признал, что исход этой операции был неудачным, но он так никогда и не узнал, что немцы были предупреждены о нашем наступлении на Ржевском направлении, поэтому и бросили туда такое огромное количество войск. Между тем, следует иметь в виду, что ряд известных военных историков, в частности Алексей Исаев, утверждает, что помимо огромного влияния на Попедоносный исход с Ленинградской битвы операция «Марс» повлияла и на ход всей военной кампании 1943 года, поскольку уже в марте 1943 года под ударами советских войск, проводивших Ржевско-Вяземскую наступательную операцию, генерал-полковник Вальтер Модель в ходе операции «Буйвол» вынужденно вывел свою армию с Ржевского выступа на вновь образовавшийся Орловский выступ, южная сторона которого одновременно стала северным фасом знаменитой Курской дуги. По немецким планам летней кампании 1943 года, именно его, то есть 9 полевая армия, должна была наступать на Курск, однако ее потери, понесенные в ходе операции «Марс», Восполнены так и не были, что и стало одной из главных причин переноса на два месяца первоначальной даты начала вот этой самой знаменитой операции «Цитадель» на Курской дуге, а затем и поражение немцев на Курской дуге в июле-августе 1943 года. Теперь я хотел бы немного сказать о прорыве блокады Ленинграда, которая произошла в январе 1943 года. Надо сказать, что в начале декабря 1942 года командование Ленинградским фронтом, которым тогда командовал генерал-полковник Леонид Александрович Говоров, и Волховским фронтом, которым командовал генерал армии Кирилл Афанасьевич Мерецков, получили указание разработать план операции по снятию блокады Ленинграда, получившего тогда кодовое название «Искра». Значит, После утверждения этого плана представителям ставки ВГК маршалом Советского Союза Климентом Ефремовичем Ворошиловым, которой была поручена общая координация фронтов предстоящей операции части и соединения 67-й армии генерала Михаила Духанова и 2-й ударной армии генерала Владимира Романовского вышли на исходные позиции на южном берегу Ладожского озера. 12-18 января 1943 года В ходе проведения знаменитой операции «Искра» советские войска, прорвав встречными ударами мощную оборону 18-й полевой армии генерал-полковника Георга Линдемана, разгромили Шлиссельбургско-Синявинскую группировку противника и, освободив южное побережье Ладожского озера, прорвали кольцо блокады вокруг Ленинграда и создали небольшой сухопутный коридор в районе Шлиссельбурга. Однако, к сожалению, развить этот успех не удалось, поскольку противник сумел быстро подтянуть необходимые резервы и отбить все попытки советских войск расширить этот коридор в районе Синявина и Московской Дупровки. Чуть позднее, в феврале-марте 1943 года, войскам Северо-Западного фронта, которым тогда командовал маршал Советского Союза Семен Константинович Тимошенко, Калининского фронта, которым командовал генерал-полковник Максим Алексеевич Пуркаев, и Западного фронта, который тогда уже возглавил генерал-полковник Василий Данилович Соколовский, удалось завершить Великолукскую, Демянскую и Ржевско-Вяземскую наступательные операции. В ходе проведения этих операций были ликвидированы опасные плацдармы противника на северо-западных и западных подступах к столице, а также освобождены многие древнерусские города, в том числе Великие Луки, Демянск, Ржев, Вязьма, Дорогобуш и Гжатск. Ну и последнее, о чем я хотел бы сказать в этой лекции, это о военных операциях на южном стратегическом направлении в январе-марте 1943 года. Значит, в январе-феврале 1943 года войска Закавказского фронта, генерала армии Ивана Васильевича Тюленева, провели успешную северокавказскую наступательную операцию, в ходе которой были разбиты основные силы группы армии А фельдмаршала Вильгельма Листа и освобождены Нальчик, Моздок, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Минеральные воды, Ставрополь, Армавир и другие города. Однако попытка черноморской группы генерал-полковника Ивана Ивановича Масленникова освободить Краснодар и Черноморское побережье в районе Новороссийска-Ахтарска не увенчалось успехом. Затем в феврале-марте 1943 года в ходе Краснодарской наступательной операции войска Черноморской группы из Кавказского фронта, нанеся крупное поражение 17-й полевой армии, генерал-полковника Рихарда Рофа, освободили Краснодар и часть Черноморского побережья в районе Ахтарска-Тюмрюка. Однако выбить противника с Таманского полуострова и из района Анапа-Новороссийск опять не удалось, и кровопролитные бои на этом участке фронта продолжались до осени 1943 года. Затем в январе-феврале 1943 года войска Южного фронта, которым стал командовать генерал-полковник Андрей Иванович Еременко, успешно провели ростовскую наступательную операцию, в ходе которой нанесли крупное поражение передовым частям группы армии ДОН фельдмаршала Эриха Манштейна и практически полностью освободили ростовскую область РФСР. Однако полностью блокировать кавказскую группировку противника и отрезать возможные пути отхода немцев с Кавказа тоже, к сожалению, не удалось. Затем в январе 1943 года войска Юго-Западного фронта генерал-полковника Николая Федоровича Ватутина и Воронежского фронта генерал-полковника Федора Ивановича Голикова провели острогожско росошанскую наступательную операцию, в ходе которой мощными ударами расчленили группировку противника на две части, а затем уничтожив. Третью итальянскую армию генерала Макса Пико освободили Валуки, Россош и Острогожск. Тогда же в январе-феврале 1943 года войска Брянского фронта, которым стал командовать Макс Андреевич Рейтер, и Воронежского фронта генерал-полковника Федора Ивановича Голикова провели Воронежско-Косторнинскую наступательную операцию, в результате которой Окружив и разгромив передовые части второй полевой армии генерал-полковника Максимилиана Вейкса, освободили Воронеж, Ливны и Новый Оскол. Тогда же, в январе-феврале 43 -го года, войска Юго-Западного фронта Николая Федоровича Ватутина, в ходе Варшилово-Градской наступательной операции, прорвав оборону германских войск на МИУС-фронте, освободили Лисичанск, Лозовую. Ворошловград, Краснодон, Павлоград, Краматорск, Славянск и другие города Донбасса. Однако полностью разгромить первую танковую армию генерал-полковника Эвальда фон Клейста войскам фронта тоже, к сожалению, не удалось. Значит, после завершения этих наступательных операций и небольшого отдыха в первой половине февраля 1943 года войска Брянского и Воронежского фронтов провели Харьковскую наступательную операцию, в ходе которой довольно быстро, смявно слабую оборону противника освободили Белгород, Харьков, Курск, Орел, Обаянь и другие города. Однако затем на южном участке советско-германского фронта началась полоса тяжелых неудач, поскольку после крайне ожесточенных и кровопролитных боев наступательный потенциал советских войск был практически полностью исчерпан. 19 февраля 1943 года воссозданная группа армий «Юг» под командованием фельдмаршала Эриха Манштейна, получив крупные резервы, нанесла мощный удар по войскам 6-й общевойсковой армии Юго-Западного фронта, передовые позиции которой располагались на подступах к Запорожью и Днепропетровскую. К концу февраля отбросила Советские части на Северский Донец. Вот этот поспешный отход 6-й общевойсковой армии, генерал-лейтенанта Федора Михайловича Харитонова, на новый оборонительный рубеж, оголил левый фланг Воронежского фронта, чем тут же не применул воспользоваться противник. Уже 4 марта оперативная группа генерал-полковника Вернера кемпфа и 4-я танковая армия. Генерал-полковника Германа Гота перешли в наступление против войск Воронежского фронта и, сломав оборону 64-й и 69-й общевойсковых армий генералов Михаила Шумилова и Михаила Казакова, захватили Харьков и Белгород. В этой сложной оперативной обстановке на фронт срочно прибыл маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, который быстро провел перегруппировку войск и создал из частей 21-й армии генерала Ивана Чистякова и первой танковой армии генерала Михаила Катукова надежную линию обороны севернее Белгорода. А в конце марта 1943 года после ожесточенных зимних сражений на Советско-Германском фронте наступило относительное затишье. Именно в эти дни по решению ставки ВГК в действующей армии были проведены новые назначения на высшие командные посты. Генерал-полковник Филипп Иванович Голиков был отозван в распоряжение Наркомата обороны СССР, где возглавил Главное управление кадров. Генерал-армии Николай Федорович Ватутин был назначен командующим Воронежским фронтом. Генерал-полковник Родион Яковлевич Малиновский возглавил войска Юго-Западного фронта, а генерал-лейтенант Федор Иванович Толбухин стал командующим Южным фронтом. Ну вот на этом я хотел завершить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю за внимание. До свидания.